Это нигде нет. Автор Сергей Зимин, ссылка в описании. Они ломятся в мою дверь. Они пришли за мной. Они хотят меня убить. Я слышу их шипение и тяжёлые удары. Ещё немного, и дверь не выдержит, и тогда мне наверняка конец. Я не знаю, сколько у меня осталось времени, но сейчас сиди под столом в забаррикадированной комнате при свети последней свечи, я грызком карандаша дописываю свой рассказ о том, что произошло за последние 2 дня. Я приехал учиться в областной центр из посёлка. Как только узнал о том, что поступил, сразу же стал искать квартиру и работу. Мне повезло, нашлась не очень дорогая квартира на окраине города. Сначала я подрабатывал после учёбы в местном шаурмичном ларьке, а после первого курса стал помогать с младшим студентам. За деньги решал их задания. Сейчас у меня зимние каникулы перед очередной сессией, и я решил навестить родных в своем городе. Провел дома несколько дней, встретил праздник и 2-го числа отправился обратно на пригородном автобусе. Мама как всегда развела неимоверную саиту и дала мне целую кучу всяких солений и закруток. Вечером уже начало темнеть, я сел в автобус и засунув в уши наушники, стал засыпать. Дорога была не очень долгая, около 3 часов. Приехав на место, я понимаю, что с транспортом сейчас проблемы, вызвал такси и достаточно быстро добрался до дома. Зайдя в квартиру, я щелкнул выключателем, и, и ничего не произошло. Сначала я думал, что перегорела лампочка и, разувшись при помощи фонарика в телефоне, отправился в комнату. Но и там лампочка не зажглась. Пощёлкав всеми выключателями в доме, я поневоле понял, что света нет, и разочарованный отправился спать, надеясь, что с утра всё будет работать. Однако и на следующее утро электричество не появилось. Утром я встал и, осознав, что света не дали, пошёл курить на балкон и звонить в управляющую компанию. После долгого ожидания усталая и раздражённая девушка ответила мне, что знает о проблеме, но когда её решат, ответить не может. Я предполагал, что так будет. Праздники всё-таки. Пошатавшись по квартире, я от нечего делать решил позвонить своему другу и напроситься в гости. Но Никита трубку не взял, видимо, ещё спал. Тогда я пошёл гулять. Погода стояла хорошая, не холодная. Я прогуливался по улицам города, слушая музыку на плеере. Город был практически пустой, многие магазины закрыты. Редкие прохожие казались мне какими-то странными, то ли заторможенными, то ли какими-то неправильными. Они как-то странно передвигались. Движения их были бессмысленными, а глаза пустыми и остекленевшими. Но особого значения я этому не придал, так как решил, что мне встречаются просто хорошо перебравшие на празднике люди. Через пару часов Никита перезвонил мне и пригласил к себе, обмолвившись, что света у него тоже нету. Я пришёл к другу. Мы немного посидели за столом при свечах, поболтали, поиграли в карты и настолки. Однако мне показалось, что и Никита тоже какой-то странный. Я несколько раз спрашивал, что с ним, но он ничего мне не отвечал. Мы попрощались, и пока ещё не совсем стемнело, я отправился домой. При прощании я заметил на его руке какую-то странную отметину, что-то вроде пореза. Фонари на улице не горели. Я шёл, подсвечивая себе путь телефонным фонариком. Улицы казались страшными и неживыми. Ни в одном окне не горел свет. Стояла практически полная темнота, разрезаемая лишь светом фар проезжающих мимо редких машин. Мне становилось всё больше не по себе. Я хотел как можно скорее добраться домой. К тому же, телефон стал садиться. Я ускорил шаг, и за очередным поворотом неожиданно для себя наткнулся на какого-то мужика. Он стоял прямо посреди тротуара в чёрной куртке, невидимый в какой-то темноте. Я стал торопливо извиняться, однако в ответ мужчина ничего мне не ответил. Олишь посмотрел на меня своими чёрными пустыми глазами и с шумом втянул в себя воздух и издал какой-то странный звук, ни то рычание, ни то шипение. Я испугался и со всех ног побежал в сторону дома. До него мне оставалось совсем немного. Мне казалось, что целая толпа этих существ меня преследует. Я забежал в подъезд, по ли и влетел на третий этаж и захлопнул за собой дверь. Несколько минут я приводил дыхание в порядок, а потом прижался ухом к двери и прислушался. Всё было тихо. Сердце всё ещё выскакивало из груди, и страх не отпускал меня. Всё это казалось неправильным, как будто весь день мне попадались не люди, а какие-то странные существа. Я зажёг свечу и при её мерцающем свете отправился на кухню. Там я просидел несколько часов, вглядываясь в темноту за окном, после чего отправился спать. Однако посреди ночи я проснулся от каких-то страшных, непонятных звуков. Кто-то на улице кричал так дико, что казалось, его рвут на части. И только теперь я осознал ещё одну странность. 3 января, а на улице Нет привычных салютов, песен и прочих народных гуляний. Крики и звуки борьбы продолжались около 3 минут, после чего стихли так же неожиданно, как и начались. До утра я так и не смог уснуть. Я крутился и думал обо всех странностях. Пару раз я вставал в уборную и слышал, как кто-то ходит по лестничной клетке туда-обратно. Однако в кромешной темноте не было никакой возможности разглядеть хоть что-нибудь. К утро я уже был уверен, что происходит что-то странное. Как только рассвело, я встал и отправился на улицу на поиски нормальных людей. Однако там никого не было. Лишь через полчаса около всё ещё закрытого продуктового мне повстречалась моя соседка, Елена Петровна. Она жила подо мной и была очень приятной и доброй старушкой. Я очень обрадовался, что встретил её и начал разговор. Доброе утро, Елена Петровна, вы не знаете, когда дадут свет? спросил я. Привет, не знаю. Я вышла за еду, ответила мне старушка, не поворачивая голову в мою сторону. С вами всё хорошо? Вам не нужна помощь? спросил я, переживая за здоровье соседки. Обычно она вела себя совершенно иначе. Да, всё хорошо. Я пойду, позову своих друзей. Ответила мне старушка и потопала куда-то прочь, так же медленно и пошатываясь, как и все остальные люди, которых я встречал вчера. Да какого хрена тут происходит? подумал я и отправился дальше. Теперь я замечал намного больше, чем раньше. Людей стало больше, но все они были как зомбированные. Смотрели прямо перед собой, брели медленно и бесцельно, не реагировали ни на что вокруг. Списать всё это на алкоголь и праздники было уже невозможно, и мне становилось всё страшнее. Я не представлял, что случилось, и поэтому стал в панике набирать все номера из телефонной книжки. Однако на том конце или не брали трубку, или отвечали сонным голосом и не в попад. Обзвонив половину знакомых, я отправился домой, думая, что же делать дальше. Я хотел уехать обратно, к родителям, но служба такси не отвечала. И я не увидел ни одного автобуса за это время. А тащиться пешком до автовокзала мне не хотелось. Я боялся выходить на улицу и хотел как можно скорее добраться до квартиры. Решив срезать путь, я прошёл через гаражи, к несчастью. Там, примерно на половине гаражного кооператива, я услышал крики и просьбы о помощи. Не задумываясь, я кинулся туда и, забежав за угол, увидел, как двое людей, похожих на врачей, держат какого-то взрослого мужчину и пытаются вколоть ему что-то в руку. Я притаился за углом и стал наблюдать. В конце концов им удалось всадить свой прибор в отчаянно сопротивляющегося мужчину. После этого он сразу же затих. и замер. А очнувшись через несколько секунд, стал таким же, как и все. Заторможенным и зомбированным. Он побрел куда-то в сторону, выходя из гаражей. Я притаился за углом и, стараясь даже не дышать, стал надеяться, что эти существа меня не заметят. Когда мужчина проходил мимо меня, я краем глаза заметил, что глаза у него такие же черные и пустые, как и у всех. Сердце бешено колотилось, и я удивлялся, как это незнакомцы не слышат его биения. Однако они все благополучно прошли мимо меня. Посидев в саду ещё пару минут, я вышел и осторожно отправился домой. До квартиры оставалось несколько минут ходьбы. Я уже было поверил в то, что доберусь до дома целым и невредимым. Как меня сбил с ног какой-то человек. Я упал и проскользив немного по гололёду, увидел, как от толпы странных людей убегает какой-то парень. Вся толпа состояла из этих черноглазых монстров. С их губ капала кровь, а происхождение которой я даже задумываться не хотел. Они шумно вдыхали воздух, видимо, выслеживая свою жертву. Толпа кинулась за парнем, а я не помню себя, побежал домой. Однако через пару минут понял, что кто-то меня преследует. Я несколько раз оборачивался и заметил движение в сумерки. Я испугался и бросился изо всех сил. Сумрак быстро спускался на город, и я был уверен, что в темноте у меня точно не будет никаких шансов на спасение. Мне удалось добежать до дома и запереть дверь. Пока я соображал, что делать дальше, окончательно стемнело. Я слушал, как кто-то ходит около моей двери, но открыть её и посмотреть, кто это, я не мог. Мне не хватало смелости. Сбежать теперь я не мог. Я был уверен, что кто-то ждёт, поджидает меня в подъезде. Мне оставалось лишь ждать утра, а утром По Светлу. Нужно убираться как можно дальше из города. Я стал лихорадочно ходить по квартире и собирать всё самое необходимое. Неожиданно кто-то постучал в дверь, и я даже подпрыгнул от испуга. Я подошёл к ней и прислушался. Шагов больше не было слышно. Я тихонько спросил: "Кто там?" Мне ответил незнакомый, но бодрый и испуганный женский голос. Девушка просила её впустить и от чего-то спасти. Потому что она говорила это быстро и чётко, я решил, что она не монстр и открыл дверь. Это было моей ошибкой. Девушка действительно оказалась нормальной. Однако, как только я распахнул дверь, по лестнице влетело целое куче монстров. Они накинулись на девушку и с громкими криками и рычанием вцепились в неё. Девушка же отчаянно сопротивлялась и схватилась руками за меня и дверь. Однако толпа оказалась сильнее. Она оторвала несчастную и с диким рычанием втащила её в середину толпы. Я отскочил обратно в квартиру и, захлопнув дверь, услышал дикие крики и звуки разрываемой плоти. Я упал на пол перед дверью и пытался осознать, что произошло. Крики девушки стихли, и теперь из-за двери раздавались лишь рык и чавканье. Эти монстры сожрали человека. От шока и страха я не сразу заметил, что под дверной натекла лужа крови. От этой картины мне стало плохо, и меня несколько раз вырвало. Вдруг я услышал стук в дверь и, решив на этот раз не открывать, пополз в комнату. Однако стуки превратились в удары, которые продолжались всё сильнее и настойчивее. Я услышал голос Никиты, который медленно прокричал из-за двери: "Открой мне! Помоги!" Но я знал, что это не он, и не ответил, продолжая отступать в комнату. Вдруг я подскользнулся и, падая, сбил с тумбочки вазу. Она разбилась, и после этого вся толпа за дверью оживилась. В нее стали колотить сразу несколько этих тварей. Рычание и шипение становилось все громче и яростнее. панике. Я залетел в комнату и закрыв дверь, забаррикадировал её всем, чем смог. Я стал судорожно звонить в полицию и скорую, но в трубке были лишь одни гудки. Тогда я постарался дозвониться до родителей, но и они не отвечали. Я стал набирать всем подряд, но никто не брал трубку. Все, как будто вымерли. Я услышал, как после очередного сильного удара по двери она слетела с петель и толпа хлынула в квартиру. Потом всё стихло, и я услышал лишь их дыхание. Я сижу под столом в запертой комнате и стараюсь даже не дышать, чтобы не выдавать своего присутствия. Сердце колотится, и мне страшно. Свеча скоро догорит, и мне придётся ориентироваться в полной темноте. Я мечтаю лишь дожить до утра, ведь я уверен, что с рассветом они уйдут, сгинут, исчезнут. У меня нет никакого оружия, чтобы от них защититься. Вдруг на моём телефоне срабатывает будильник, тот, который я поставил, когда возвращался от родителей. И я спешно начал его выключать, но было уже поздно. Они услышали меня. Они начали ломиться в комнату, стараясь выбить дверь. Я слышал, как они колотились с той стороны и слышал, как стонала и трещала дверь от их натиска. Долго она не продержится, а потом мне конец. Бежать некуда, третий этаж, из окна не прыгнешь. Я начал судорожно соображать, куда ещё можно спрятаться, как дверь не выдержала. И вылетело в комнату, ворвалось несколько существ. Это был Никита, Елена Петровна, девушку, которую я пытался спасти, и мой отец. Все они выглядели как люди, хоть и не были ими. Глаза у всех были черны, как ночь, на лицах была кровь и вместо зубов огромные и острые, как бритва клыки. Они приближались ко мне, улыбаясь и облизываясь, рыча и шипя с шумом, втягивая в воздух. Я понял, что мне конец. Я схватил табуретку и хотел использовать её как оружие, однако они оказались намного меня сильнее. Лёгким движением Елена Петровна вырвала табуретку из моих рук и, схватив меня за руки, повалила на пол. Я начал бить, кусать, царапать этих монстров, но им это не приносило никакого вреда. Они стали наваливаться на меня, и открыв свои кровавые страшные пасти, приближались ко мне. Я почувствовал сильную боль в руке и дико закричав, постарался вырваться, но кто-то, видимо, ударил меня по голове, и я отключился. Последним, о чём я успел подумать, мне конец. Я очнулся и хватая ртом воздух, открыл глаза. Я находился в больничной палате. Вокруг были приборы, капельницы, что-то противно пищало у меня на духа. Всё тело болело. Я попытался встать и тут увидел, что в комнату входит человек в белом халате и мой отец. Увидев его, я дёрнулся и постарался вскочить, но мне не дали пошевелиться капельницы, да и тело тоже не хотело мне подчиняться. Это не мой отец, уберите его. Это монстр! начал кричать я хрипшим голосом. Но врач лишь пошикал на меня и произнёс: "Успокойтесь, успокойтесь. Всё хорошо. Вы в больнице. Мы вам поможем". Отец же застыл на месте, с недоверием на меня глядя. "Кто вы? Как вы меня спасли? Где все эти монстры?" начал спрашивать я, всё ещё не понимая, что происходит. Никаких монстров нет. Всё хорошо. Вы в больнице. Вы попали сюда после аварии, ответил мне доктор. Какой ещё аварии? На меня напали пришельцы-людоеды или как их там ещё называть. Они заполонили весь город. Мне надо бежать отсюда, а то не найдут меня. Всё никак не мог я утихомириться. Врач печально на меня посмотрел, а потом голосом, каким обычно разговаривают с прямым маленьким ребёнком, произнёс: "Молодой человек, успокойтесь. Нет никаких монстров. Вам всё это приснилось. Вы попали в ДТП 2 дня назад. Водитель автобуса не справился с управлением и вылетел с трассы на большой скорости. Некоторые пассажиры, правда, погибли, но вас удалось спасти". А все ваши монстры, людоеды, всё это вам приснилось под действием препаратов. У вас очень много переломов и трав. В таких случаях мы применяем сильные обезболивающие. Вот и за них вам всё и причудилось. Произнёс доктор и списав показания с приборов, оставил меня наедине с отцом, пообещав зайти через полчаса. Я всё ещё не верил в происходящее, но отец показал мне новости о разбившемся автобусе и фото с места аварии. Сессию я пропустил, находясь в больнице. После выписки ещё долго ходил на костылях, так как нога была практически раздроблена. Сейчас, конечно, всё наладилось, и я восстановился. Однако даже теперь, спустя 3 года, я всё ещё боюсь темноты. Боюсь увидеть в ней тех самых монстров, людоедов из моих м rideвых снов.